15 марта 2019 года 12 часов 5 минут Московская область Государственная дача Новоогарёво присутствуют Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Вице-президент Российской академии наук Отчётный президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Научный руководитель ГНИЦ Апал академик Евгений Павлович Велихов. Итак, Евгений Павлович, сказал президент, пожимая руку своему гостю. Насколько я понимаю, у вас уже имеются определённые успехи. Так и есть, сказал академик. Определённые успехи имеются. Установка для инициации вторичных порталов собрана и готова к испытаниям. Но только сами понимаете, без вашего разрешения и даже более того, Без разрешения властей с той стороны мы ничего подобного испытывать просто не имеем права. Ведь мы можем только открывать порталы в уже подготовленном для этого месте, но закрыть их обратно будет уже невозможно. Мне всё ясно, я вас всемерно одобряю, согласился президент. Лично я хотел бы, чтобы такой портал на территории Донецкой республики открылся как можно позже. Мы знаем, что такое явление тут же вызовет максимальную гальванизацию конфликта, после чего на идее по-тихому уморить Украину в позе «ни мира, ни войны» можно будет поставить большой жирный крест. Академик с сожалением посмотрел на президента, примерно так же, как взрослый смотрит на наивного ребенка, и со вздохом произнес. Я тут, Владимир Владимирович, в последнее время общался с разными людьми, с нашей стороны врат и оттуда, и все сходятся во мнении, что на идее уморить Украину по-тихому нужно было ставить крест с самого начала. Во-первых, довести до смерти свою боевую моську не даст коллективный Запад, в интересах которого как можно дольше длить существование не России. В таком состоянии между жизнью и смертью на инъекциях от МВФ её можно поддерживать сколь угодно долго. Там, в Брюсселе и Вашингтоне считают, что гальванизируя этот полутруп, они таким образом сдерживают развитие России. И длится это будет до тех пор, пока с их точки зрения не настанет время полностью разорвать отношения между Россией и западным миром. Когда состоится короткая судорога русско-украинской войны, и на границах Российской Федерации, как в старые добрые времена, опустится железный занавес. Во-вторых, сама Российская Федерация это не Советский Союз времён товарища Сталина. Среди наших деятелей и в бизнесе, и в правительстве, и в политике полным-полно людей, которые за малую копеечку или из идейных про западных соображений будут продавать этому государству полутрупу необходимые для войны горючесмазочные материалы и поставлять электричество. Шизофрения, когда правая рука в государстве не ведает, что творит левая, и ещё никого не доводила до хорошего. На одной чаше весов лежат участие нашего экспедиционного корпуса в войне против фашизма, гордость великой победы и независимая от запада внешняя политика. На другой такие тяжёлые гири, как засилье в экономике так называемых олигархов, которые с той стороны шахматной доски видятся расхитителями общенациональной собственности в особо крупных размерах, А также обилие разных политических сил, желающих хоть тушкой, хоть чучулком, но слиться в экстазе с любезной Европой. И в вашей любимой Единой России такие люди отнюдь не исключение. Из-за этого у нас существует полудохлый культ Ельцина, а также процветает свора разных жуликов и проходимцев, стремящихся сделать на политических событиях свои маленькие дешёвки. Ведь кто-то же кормит этих абсолютно никчёмных людей, даёт им деньги на организационные вопросы и даже на зарубежный отдых их так называемых вождей. Вы, Евгений Павлович, хотите мне что-то предложить? в удивлении приподняв одну бровь, спросил президент. Я вам предложить? переспросил академик и покачал головой. Да упаси меня Боже, давать советы в таких делах «Просто я указал вам на абсолютно противоположные тенденции в российской политике, которые делают бессмысленными избранную вами в европейских делах выжидательную тактику. А дальше решайте сами, в зависимости от того, что вам подскажет ваша совесть. Тут я не советчик». «Теперь понятно», — кивнул президент. «Просто раньше вы у нас не были склонны к подобного рода откровениям». «Да, это так». согласился академик, вы и сами завели речь о политических аспектах применения нашей установки. Вот я и высказался по этому вопросу. Кроме того, имейте в виду, что КУ-поле в Донецкой зоне уже набрало примерно 90% плотности прорыва, и в любой момент процесс образования портала может сорваться на самотек. И случиться это может также и на территории, контролируемой украинскими войсками, или же прямо в центре Донецка с массовыми человеческими жертвами. И что вы будете делать тогда? Наступила тишина. Академик сказал всё, что хотел, а президент должен был обдумать его слова. И сколько, по-вашему, у нас ещё есть времени? Наконец сухо спросил глава государства. Месяц, по максимуму полтора, ответил академик. Но по большому счёту всё может произойти уже завтра или прямо сейчас. Мы пока не научились настолько точно измерять эти процессы, чтобы выдавать прогнозы с точностью до дня или даже недели. Понятно, Евгений Павлович, сказал президент, вставая. Можете считать, что моё предварительное согласие на включение установки на безопасном расстоянии от линии фронта и там, где это никому не повредит, вы получили окончательное добро. Я смогу дать вам только после того, как согласую свои действия с некоторыми людьми, в том числе и на той стороне Врат. При этом я буду помнить о вашем предупреждении, что всё может случиться буквально в любую минуту и в любом месте. Никакой легкомысленности в этом вопросе я вам гарантирую не будет. После того, как академик Велихов попрощался и вышел, президент позвонил министрам обороны и иностранных дел. договорившись о встрече в четыре часа вечера. Премьер-министра, в связи со сложившимися обстоятельствами доживающего в этой должности последние дни, он информировать ни о чем не стал, а вместо того снял трубку межправительственного телефона и, дождавшись сочного «Алло» с едва заметным грузинским акцентом, сказал «Добрый вечер, Иосиф Виссаренович». Дело в том, что уже 4 месяца через врата действовала линия оптоволоконной связи, обеспечивающая на базе экспедиционного корпуса в Сураже 1942 года высокоскоростной интернет, телевидение и шифрованные каналы армейской и правительственной связи. А месяц назад 21 век дотянулся и до Тамашней Москвы. Первыми абонентами межправительственной связи стали Кремль, Лубянка и Генштаб. Вот и у товарища Сталина на столе появился экзотически выглящий кнопочный телефон и включенный в интернет компьютер, которого лучший друг советских физкультурников еще откровенно побаивался. Плоский аппарат с трубкой, напротив, был делом почти привычным, к которому советский вождь относился кремл. без внутреннего недоверия. Добрый день, товарищ Путин, сказал Верховный, услышав знакомый голос. Я вас слушаю. Должен поставить вас в известность, что ситуация с открытием вторых врат в окрестностях Донецка Сталина угрожает в любой момент соскользнуть на самотёк, быстро произнёс президент Российской Федерации. Со своей стороны, я готов дать санкцию на немедленную попытку их принудительного открытия в заранее согласованном месте в 3 км западнее Ловайска. Теперь решение за вами. Насколько мы понимаем, самотёком означает в любой момент и в любом месте, сказал Сталин. В том числе и на территории, контролируемой Петлюровско-Бандеровскими банформированиями. Именно так, подтвердил российский президент. И такого исхода мы должны избегать любой ценой. А ещё самопроизвольное открытие врат может случиться прямо в центре города. И тогда его жертвами могут стать тысячи граждан Советского Союза и Донецкой республики. В этом вы правы, согласился советский вождь. Для нас одинаково неприемлемы большие жертвы. среди гражданского населения и открытие врат на территории, контролируемой недружественными силами. Ведь, насколько я понимаю, вы связаны так называемыми «минскими соглашениями», которые у вас уже стали притчей во языцах, и не сможете сразу объявить войну государственному недоразумению под названием «Украина». Одновременно мы связаны с «минскими соглашениями», оборонительным договором с Советским Союзом, сказал Путин. И он для нас гораздо важнее любых минских соглашений. Если мы разорвем эту, как вы сказали, притчу во языцах, то российский народ нас поймет. При этом точно можно сказать, что наши люди откажут нам в доверии, если мы не окажем помощи СССР при нападении на него Украины или какого-либо еще государства. Просто разрыв минских соглашений по нашей инициативе будет стоить нам серьёзных репутационных и политических издержек. Мы рады, что вы настолько серьёзно относитесь к нашим соглашениям, сказал советский вождь. А всё же мы хотели бы знать, неужели вы думаете, что если новые врата откроются на заранее уговорённом месте, то украинские формирования не попытаются прорваться к ним силой, невзирая ни на какие минские соглашения. И мы не сомневаемся, что ваш запад их при этом поддержит и закроет глаза на любые жертвы среди мирного населения лишь бы получить контроль над одной стороной новых врат, через которые он сможет оказывать давление на Советский Союз. А сколько мы понимаем, По их расчётам, Красная армия окажется настолько же беззащитной перед украинскими националистическими формированиями, насколько вермахт был беззащитен перед вашим экспедиционным корпусом. Начало активных боевых действий на Донбассе будет означать конец украинской государственности, сказал российский президент. И в Киеве об этом знают. При этом Уже нам известно, что участие стран НАТО и прочих украинских доброжелателей в судьбе этой территории не выйдет за рамки воплей в прессе и дипломатических демаршей. К горячей войне за эту глубоко второстепенную территорию они не готовы и не будут готовы никогда. Тем более это нежелание усугубляет то, что начаться такая война должна не по их собственной воле и в удобный для них момент. а по инициативе украинского руководства, которое пересечет жирную красную черту, проведенную в том числе и Советом Безопасности ООН. Одно дело навалиться толпой на раздираемую внутренними противоречиями Югославию, и совсем другое — иметь дело с готовой к драке России, правительство которой полностью поддержит ее народ. И вы думаете, что для ваших европейских... эмериканских политиков будет иметь хоть какое-то значение, кто в этой войне сделает первый выстрел, с сомнением спросил Сталин. Мы до этого, например, совершенно не уверены. Факт начала войны украинской стороной будет иметь значение для нашего собственного народа, ответил российский президент. Среди наших граждан Абсолютное меньшинство является сторонниками немедленного вторжения на Украину и приведения её к общероссийскому знаменателю. И в то же время подавляющее большинство поддержит ответный удар, следующий за попыткой наступления на республики Донбасса. Чтобы люди считали эту войну справедливой и освободительной, необходимо, чтобы инициатива начала боевых действий была отдана противоположной стороне. «Наш народ устал от борьбы за счастье всего человечества, но все еще способен защитить своих в тот момент, когда им грозит уничтожение. Да вы и сами это знаете на собственном опыте». «Ну ладно», — немного подумав, сказал Сталин, — «возможно, вы и правы. А этому, как бы нам не хотелось оттянуть этот момент до окончательного разгрома Третьего Рейха, мы даем свое добро». на принудительное открытие новых врат в заранее оговоренном районе. Если вы считаете, что для вас будет наиболее выгодно разыграть эту партию, как говорится, от обороны, мы не будем возражать. Ибо войска для попытки прорыва фронта украинской армии требуется ещё сконцентрировать, чего в данный момент не наблюдается. Время отреагировать в таком случае будет и у вас, и у нас. А теперь, товарищ Путин, скажите, как вы собираетесь решать украинскую коллизию в чисто правовом смысле? Ведь нетерпимо, когда части некогда единого Советского Союза вступают во враждебные вам союзы и проводят направленную против вас агрессивную политику. Эта проблема досталась нам в наследство от основателя советского государства товарища Ленина, которому вздумалось разделить единую и неделимую историческую Россию на 15 союзных республик, сказал российский президент. Мы знаем, что вы лично возражали против такого раздела. Но старик с удушкой вас буквально заклевали. Старик, партийная ключка Ульяна Ленина, и удушка, неуважительное прозвище Троцкого. В ответ Сталин длинно выругался по-грузински, что считалось у него признаком чрезвычайного душевного волнения. «Все "Верно", сказал он. "А если бы мы тогда возражали товарищу Ленину чуть-чуть сильнее, или прожил бы он чуть-чуть подольше, сейчас бы мы с вами не разговаривали". Но по счастью, Товарищ Кондратий показался быстрее аппаратных игр, а без поддержки старика юдушка тут же превратился в пустое место. Впрочем, даже после того, как они оба покинули политическую сцену, что-то изменить уже было невозможно, ибо любой резкий политический шаг в правильном направлении виделся товарищам из ЦК как отход от норм ленинской партийной жизни. Вот и у нас то же самое, хмыкнул российский президент. Только вместо партийных ленинских норм имеет место демократическое устройство общества. А вместо ЦК партии большевиков коллективная элита, включающая в себя министров, губернаторов, депутатов, представителей крупной буржуазии, а также верхний слой обслуживающий эту публику либеральной интеллигенции. Как мы понимаем, хмыкнул советский вождь, именно эта ваша коллективная элита, настроенная в значительной степени прозападно и антисоветски, а отнюдь не народ, является главным тормозом в проведении вашим государством активной наступательной внешней политики. И в первую очередь это касается как раз Украины, которые ваши товарищи, что вам совсем не товарищи, видят для себя идеальную модель государственного устройства, где они будут всем, а народ ничем. Иначе чем объяснить ваши политические танцы, когда два шага налево, два шага направо, шаг вперёд, два назад. Когда открылись первые врата Гитлер Не оставил выбора ни вам, ни вашей коллективной элите. А вот с Украиной дело будет посложнее. Взяло текущая война, там длится уже 5 лет. И судя по тому, что Вож всё ещё на том же месте, по большому счёту такое положение устраивает абсолютно все элитные группы, включая те, что самообразовались по ходу конфликта в Донецке и Луганске. В НАТО думают, что таким образом, с помощью санкций и подвешенной ситуации, они ослабляют Россию. Ваша позиция, Москва не участник конфликта, в Киеве имеют возможность вполне безопасно для себя воевать со страной-агрессором. А Донецкий и Луганский деятели думают, что они удобно устроились, имея от вас гарантий безопасности. без всяких сопутствующих обязательств. «Да, это так», — согласился президент Путин. «Но мы из-за этого не собираемся устраивать у себя ничего подобного вашему 37-му году. Оздоровительный эффект от такой операции в значительной степени будет нивелирован негативными побочными явлениями. Вместо того, мы будем в ежечасном режиме пропалывать нашу элиту кодеку, как святой франциск ассизский свою грядку, чтобы в итоге обновить свою страну, не проводя в ней ни обычных, ни культурных революций. И наша коллективная элита знает, что любое активное сопротивление народным устремлениям, по которым уже сложился общенациональный консенсус, не приведёт для них ни к чему, кроме ускорения этой прополки. А сколько мы понимаем, сказал Сталин, Этот ваш общенациональный консенсус не предусматривает не только поглощение всей территории бывшей Украинской ССР, но крайне настороженно относится даже к присоединению Донецка и Луганска. И что вы собираетесь делать в таком случае? Ведь без радикального решения украинского вопроса результаты любой военной операции в Донбассе Лавона быстро сойдут на нет. У нас есть предварительный план, который всё последнее время являлся запасным в случае выхода Украины из Минских соглашений, жёстко ответил российский президент. Он не предусматривает ни включение Украины в состав России, ни сохранение нынешнего режима в Киеве. Но вы можете не сомневаться, безопасность новых врат будет обеспечено при любом развитии событий, даже если они откроются преждевременно на территории, контролируемой украинскими формированиями. Такие действия нашего государства Российский общенациональный консенсус предусматривает в полном объёме. 15 марта 2019 года 16 часов 15 минут Московская область Государственная дача Мава-Огарёва. Присутствует президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, министр обороны генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу, министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, специальный представитель Российской Федерации в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Чрезвычайный и полномочный посол Азамат Рахметович Кульмухаметов, полномочный представитель президента Российской Федерации в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Вячеславович Грызлов. Первоначально участниками этого совещания должны были стать только президент, министр обороны и министр иностранных дел. Но последний решил привлечь к вопросу ещё двух специалистов бесполезно протирающих штаны в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. Полезно протирать штаны в этом собрании, созданном исключительно для разговоров ни о чём и ни зачем, было невозможно. Поэтому кадровый, в медиа выражаются, карьерный дипломат Азамат Кульмухаметов большой специалист по странам Ближнего Востока и Северной Африки напросто терял там свои дни. С самого же начала было понятно, что Минские соглашения затевались Германией и Францией совсем не для их выполнения, а для того, чтобы Украина могла до бесконечности тянуть время, занимаясь при этом террором и геноцидом своего русскоязычного населения. Со стороны президента Надзирать за этим бессмысленнейшим делом, именуемым переговоры в минском формате, был назначен Борис Грызлов, отставной политик, звезда первой половины правления Владимира Путина, участник множества славных дел и фигурант не меньшего количества скандалов. Из всех прочих должностей за этим политическим оксакалом Осталось только руководство Высшим советом Единой России. Не путать с должностью председателя партии, что тоже являлось некой синекурой, потому что с 2012 года в этой крупнейшей в России политической организации всем заправлял Дмитрий Медведев, получивший должность председателя партии вместе с постом премьера. И вот такие люди собрались в президентском кабинете, ещё не ведая о том, какой вопрос им придётся решать, а также не доумевая из-за отсутствия присутствия человека номер 2 в государственной правленческой вертикали. Если вопрос, который предстоит решать, действительно важен, то куда же без этого, перед жужжатели часовых поясов, врага стоваттных электролампочек, борца со сталинизмом и повышателя пенсионного возраста, но на нет и сюда нет. С тех самых пор, как неподалёку от Брянска открылись врата, ведущие на великую отечественную войну, особенно после пенсионной реформы, носятся в воздухе вполне определённые мнения, что любимый господином Медведевым либеральный консерватизм идея для России неудобоваримая и неприемлемая. Официально по этому поводу не было сказано ни единого слова, но всё же чёрная кошка между премьером и хозяином этого кабинета понемногу бегала уже давно. Но за последние 11 месяцев она протоптала между ними уже целую столбovую дорогу. Был уже в истории России один либеральный премьер-министр Михаил Касьянов, мнивший себя в роли наследника и соправителя России, а в итоге очутившийся в сточной канаве несистемная оппозиция. Но по поводу отсутствия господина Медведева от президента не прозвучало ни единого слова. Вместо того, когда приглашённые расселись за длинным столом, министры с одной стороны, специальные представители с другой, хозяин этого кабинета, чуть нахмурившись, произнёс: Коллеги, должен сообщить вам пренеприятное известие. Украинский вопрос, который мы так долго и упорно заметали под ковер, в ближайшее время грозит вылезти оттуда и начать ходить к гоголям. Дело в том, что, как выяснили наши ученые, в ближайшее время в непосредственных окрестностях Донецка должны образоваться еще одни врата, связывающие наш мир с миром, 1942 года. Не отменить, не отсрочить этот процесс мы не можем. Возможно только воздействовать на образование новых врат таким образом, чтобы они оказались на максимально возможном удалении от линии соприкосновения в районе Иловайска. И всё. Привет, медведям. После того, как на западе увидит, что новые врата образовались в неконтролируемой никем из крупных игроков серой зоне, то они тут же начнут давить на власти Украины, чтобы-то отринула Минские соглашения и снова, как и четыре года назад, пошла на республики Донбасса полномасштабной войной. Совести, а точнее ее отсутствие, у американцев и эксателлитов на это хватит. Доступ к новым вратам, по их мнению, уничтожен. многократно окупит все возможные издержки. Приграничные армейские группировки западного и южного военных округов были усилены ещё в апреле-мае прошлого года, сказал министр обороны, даже не заглядывая в свой блокнот. И если будет соответствующий приказ, то в случае начала активных боевых действий украинской армии и всем националистическим военизированным формированиям сильно не поздоровится. Разумеется, в случае выхода Украины из Минских соглашений, мы не будем сидеть сложа руки, согласился президент с министром обороны. Но хотелось бы, чтобы не повторилась прошлогодняя история, когда действовать в подобном случае нам пришлось в режиме импровизации, буквально составляя свои планы на ходу. Ведь вопрос даже не в том, чтобы отбросить так называемую линию фронта от новообразованного портала на безопасное расстояние, до границы Донецкой области или даже до Днепра. Вопрос требуется ставить гораздо радикальнее. Ибо мы уже предупреждали, что выход из Минских соглашений или начало активных боевых действий, что одно и то же, будет означать конец украинской государственности. Если кто-то думает, что сейчас пройдут выборы, и на смену плохому Порошенко придёт хороший Зеленский, то это всё бесплодные мечты. желчестно проворчал Борис Грызлов. Проголосовать за него может быть и проголосуют. В нашей истории первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта 2019 года, то есть чуть больше, чем через 2 недели от описываемого момента. Возможно даже в один тур. А дальше что? А дальше мы будем иметь на посту президента Украины политического паяца. Человека, не имеющего за душой ни сколь-нибудь внятных убеждений, ни поддерживающей его политической силы. Идеальная, скажу я вам, фигура для манипуляции, невзирая на то, что этот человек тычет всем в нос своим дедом-фронтовиком. И не исключено, что с господином Зеленским мы еще не раз вспомним добрым словом милейшего Порошенко-Вальцмана. Он, конечно, сволочь и гад, но обладая чувством политического самосохранения и инстинктом жирного еврейского мальчика, прекрасно понимает, каких гусей дразнить можно, а каких не стоит. Президент Путин вздохнул и чуть заметно пожал плечами. Если уже завтра в районе Иловайска откроются новые врата, сказал он, то пока ещё президент Порошенко Своей властью может объявить военное положение. И тогда никаких выборов 31 марта не будет. 11 месяцев назад он не рискнул развязать с Российской Федерацией самоубийственную войну. А вот теперь, перед уходом в политическое небытие, он вполне может хлопнуть дверью. Тем более, что расположены вожделенные врата будут не на нашей территории, а на земле, не подконтрольных никому и нескольких. республик Донбасса. Гнать его в том направлении будут со страшной силой, обещая и поддержку НАТО, и политическое убежище в ЕС, и транши МВФ в неограниченных количествах. Впрочем, вопрос не в том, как реагировать непосредственно на начало военных действий. Тут двух мнений быть не может. Зубы киевской комарилье должны быть вбиты в глотку, чтобы достать их оттуда не смог бы даже самый опытный дантист. Военные должны действовать по военному, а для политиков вопрос должен заключаться в том, что нам делать с Украиной после того, как отгремят бои. Непосредственно в состав России в настоящий момент нежелательно включать не только всю территорию Украины в целом, но даже Донецкую и Луганскую области, потому что к такому повороту событий не готовы ни мы, ни они. И в то же время Опасность для территории России, исходящая с украинской стороны, следует исключить. А вероятность соскальзывания этого территориального образования в антироссийский альянс свести к нулю. Если при этом надо будет разделить эту территорию на несколько частей регионов, исходя из политических симпатий населения, то мы будем её делить. Ваш решительный настрой это, конечно, хорошо. с сомнением произнес министр иностранных дел. А дело в том, что заложенная в Российской Конституции политическая доктрина не предусматривает никаких активных действий на постсоветском пространстве, а только реакцию на враждебные проявления. Господин Ельцин и его окружение постарались обложить своих преемников таким количеством красных флажков, что единственное допустимое для нас действие это в засос любиться с разными там американцами и европейцами. А мы, как гаранты мирных минских соглашений, и будем реагировать на враждебные действия украинской стороны, хмыкнул президент, по крайней мере, на первых порах. А потом, на основании сложившейся ситуации, можно будет надавить на Госдуму, дабы та приняла, наконец, закон о конституционном собрании И при полном соблюдении этого закона, и при всенародном обсуждении начисто поменять Конституцию, сменив редакцию 37-го, ой, простите, 93-го года на текст, полностью соответствующий нынешним политическим реалиям. Но это вопрос следующего этапа нашей политики, условия для реализации которого будут созданы несколько позже. А сейчас вопрос в том, как нам официально замотивировать политики. делегитимацию нынешней украинской власти. Ведь переговоры с ней после нарушения ею минских соглашений можно будет вести только о безоговорочной капитуляции и в то же самое время не понаделать политического вакуума, вынуждающего включить эту территорию в состав Российской Федерации. Азамат Рахметович, вы хотите что-то сказать? Да, Владимир Владимирович сказал спецпредставитель российского МИДа по Украине. Есть тут одна зацепка, никем пока не замеченная. Украина еще в 92-м году отвергла правопреемственность от Украинской ССР, после чего восприняла атрибуты власти, гимн, герб и флаг от пребывавшего 70 лет в эмиграции правительства Петлюровской Украинской Народной Республики. В России тогда творилось такое – что на это просто никто не обратил внимания, хотя отзывать признание этого государства требовалось немедленно. Борис Грызлов в ответ на это скептически хмыкнул. Многие постсоветские государства проделали то же самое, что и Украина, сказал он. Грузия, Латвия, Литва, Эстония, Азербайджан и даже союзная нам Армения отвергли советское прошлое, назвав его оккупацией. В Ереване даже стоит памятник видному армянскому националисту, террористу и пособнику германских нацистов Каригину Нжде. И мы из-за этого дипломатических отношений с официальным Ереваном не разрываем. Азаматкул Мухаметов ответил: "В отличие от перечисленных вами государств, Украинская ССР входила в число основателей-учредителей Советского Союза". являющегося одним из основных столпов Ялтинско-Потсдамского мироустройства, в том числе она была и одним из учредителей ООН. Заметьте, во всех этих документах фигурирует не Петлюровская UNR, а именно советская USSR. К настоящему моменту эта система подверглась значительной эрозии, но окончательно не отменена. А место Советского Союза в Совете Безопасности ООН и вообще в мире прочно заняла Российская Федерация. А всё потому, что победители в холодной войне решили не связывать себя подписанными бумагами, предпочитая действовать, как похочет их левая нога, и удовольствовались словами вашего Владимир Владимирович предшественника о том, что идол коммунизма повержен. В таком случае можно добавить что нынешняя украинская власть незаконна дважды, сказал министр иностранных дел, подхвативший мысль своего подчиненного. Ведь отношение правоприемственности к Украине образца 92-го года было снова разорвано переворотом 14-го года. Нашему признанию правоприемниками Украинской ССР, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ощутимо мешает только то, что два этих образования предпочитают существовать по отдельности, не вступая между собой ни в какие федеративные или конфедеративные отношения. Ибо и в Донецке, и в Луганске сформировались независимые элиты, которые видят на вершине политической пирамиды себя и только себя. Да и минские соглашения тоже не предусматривают Никаких надгосударственных образований на территории Донбасса. Погодите, Сергей Викторович, быстро сказал президент. Кажется, я понял мысль Азамата Рахметовича. Минские соглашения предусматривают, что Донецк и Луганск после определённых процедур рано или поздно должны быть реинтегрированы в состав Украины. Но только нигде не сказано, что это обязательно должно быть нынешняя Украина. В таком случае ни нынешнего режима в Киеве, который будет свергнут нами по просьбе законных украинских властей, ни вакуума власти на этой территории не образуется. Проблема только в том, чтобы заставить местных донецких и луганских вождей оставить в прошлом свои иллюзии о возможности существования в качестве независимых ни от кого микрогосударств и сразу после начала войны, активного принуждения этой территории к миру созвать учредительный съезд Федеративной Украинской Республики. Поэтому, а ещё потому, что любая инициатива, наказуемая её исполнением, мы поручаем нашим специальным представителям Азамату Кульмухаметову и Борису Грызлову немедленно совершить официальные визиты в Донецк и Луганск и объяснить тамошним бонзам что дальнейшая поддержка России может быть предоставлена им только при условии объединения этих самопровозглашённых государственных образований, которые мы тут же признаем как правопреемника Украинской ССР. И вообще, делать это надо было ещё вчера. Так что одна нога здесь товарищи, а другая уже там.